Прах поверженного Долгополова схватил за шиворот страховидный дядя с топором. «Вставай, козья борода! Андрюшка, Васька, ведите его под ворот-то к петле!» Долгополов стал вырываться, стал кричать истошным голосом. «Братцы, что же отсударики? Я вам денег, ведь я купец Ржева Владимирова!» «Иди, не упирайся так твою!» «Нам от батюшки даден приказ купцов не миловать!» Караул, караул жутко завизжал купец, Увидав висевшие под воротами трупы. «Мужики, не озаруйте! Паспорт у меня! Денег дам!» «Молись Богу, черная твоя душа!» п р о х р и п е л дядя с топором. «Андрюха, спущай веревку!» «Господи, прими дух мой с миром!» – молитвенно воскликнул Долгополов и устремил глаза к небу. «А вы, дурачье сего лапая, не царю, а вору служите, мяснику Хряпову!» И когда петля уже была накинута на шею Долгополова, вдруг где-то за околицей ударили один за другим три выстрела. Рассыпалась дробь барабана, загремела «Ура!». Мужики, их человек пятнадцать, бросились от Долгополова в рассыпную. В барском доме около поднялась суматоха. Послышались крикливые, перепуганные голоса. «Втекай, братцы! Догулялись! Солдатня пришла! Пропали! Батюшка-то береги! Где батюшка? в а в е и л о Митька! Тройку, тройку, царскую с у д а Пали из пушки! Ой, Господи Христе!» От сильного волнения сердце д о л г о п о л о в о остановилось. Он закрыл глаза и повалился на з е м ь Кругом в с ё крутилось, как в вихре. С колокольни неслись з а п о л о ш н ы е звуки набата. Взад-вперед бестолково скакали на клячах, неумело встряхивая локтями трезвые и пьяные мужики. м е с н и к Хряпов, сорвав с груди кресты и з в ё з д ы оха и кряхтя, залезал с какой-то бабой в барскую пролетку. «Всем бикетникам головы д а л о й свирепо р а л он, стреляя из пистолета в воздух. «Так-то они к р а у л я т императора!» «Окружают! Казаки окружают! Солдатня!» — г о л д е л и с колокольни. «Огородами! Огородами! В лесок беги!» — будоражили воздух раздернутые голоса. Десятками, сотнями устремлялись спасаться в ближайший лесок кое-как вооруженные люди — из Хряповской ватаги. Стрельба и воинственные крики раздавались уже со всех сторон. Слепая черная собака, сидя на перекрестке задрав вверх морду, жутко выла. Стайками носились возле крыш быстрые стрижи, со свистом рассекая тугими крыльями вечерний тихий воздух. Длительный обморок д о л г о п о л о г о кончился. Кончилась и уличная суматоха. наступали прохладные сумерки. Долгополов не сразу пришел в память. Он то ощущал себя при смертном часе, то ему представлялось, что он уже по ту сторону бытия и ожидает, когда ангел смерти поведет его душу к престолу Бога. Но вот баба в сарафане протянула ему ковш студенной воды, он с жадностью половину ковша выпил, Другую половину согнувшись, вылил на п о л у п л е ш и в у ю свою голову, чтобы освежить горящий мозг и привести в порядок взбудораженные мысли. И, быть может, впервые в жизни его охватило высокое человеческое чувство благодарности. Он взглянул в лицо стоявшего перед ним офицера, вмиг залился слезами, повалился ему в ноги. «Ваше благородие!» «Спаситель мой! От неминучей смерти избавили меня!» Выскуливал Долгополов, заикаясь, и лицо его как-то просветлело, и слезы капали из глаз его. «Кто вы такой? И как очутились здесь?» – спросил загорелый со строгим взглядом офицер. От этого отрезляющего в голоса все благостное с души Долгополова разом схлынуло. Он снова сделался со самим собой, как будто и не бывал в зубах у смерти. Прихлюпывая, пофыркивая носом и вытирая голову холщовым фартуком, поданным ему бабой, он, спасая себя, начал выкручиваться перед офицером, стал врать ему о своем несчастном положении, о том, как он скитался по разным городам в поисках беспутного своего сына, уехавшего с товарами еще по весне из ржева города, И невесть куда скрывшегося, то ли в юнош спился с кругу, то ли угодил в лапы б о г о м е р с к о г о разбойника Емельки Пугачева. — А имеется ли у вас паспорт и отпускной билет на проезд? — сухо спросил офицер. — В наличности ваше благородие, в наличности. Долгополов достал из штанов складень, отогнул зубами лезвие ножа и стал им вспарывать подкладку казакина, где были зашиты документы. К офицеру со всех сторон солдаты подводили связанных крестьян, молодых и старых, испугавшихся и наглых, трезвых и подвыпивших. Вытаскивали и чердака и п о д в а л о в господского дома подводили д о л г о в о л о с ы х лохматых людей, беглых монахов, дичков или бородатых нищебродов, одетых кто во что горазд: в барские халаты, в женские кружевные капоты, в парчовые душегреи, в рваные пестринные портки. и растоптанные лаптишки, какой-то святочный потешный маскарад. Привели трех кричащих в голос плачущих и пьяных баб в кисейных и муслиновых платьях, в кокошниках с самоцветными каменями. Кого-кого тут не было, а больше всего господских челединцев, дворни. Но главный зачинщик, мясник Хряпов, умчался на тройке вороных. Невообразимый г в а л стоял в воздухе. Одни молили о пощаде, другие клялись верности матушке Екатерине, третьи, наиболее хмельные, ругали солдаты-офицера, горланили песни, орали «Не робей, братцы! Сей минут батюшка вернется с воинством своим! Ура третьему и м п е р а т о р у Поднялся ветер, зашумела листва, пыль коричневым вьюном закрутилась на дороге. Но вот, разрывая все звуки, резко затрубила медная труба гарниста. Командирский строгий голос офицера приказал всех на конюшню, плетей, палок да виселицу из латти. И сразу стало тихо. Лишь ветер шуршал листвой, да пронзал наступавшие сумерки такой заунывный, такой пугающий вой собаки.